Глава 21. «Бросайте оружие!» — приказал один из громил, сопровождавших Луку. «Чтобы вы нас сразу и грохнули!» — Пробасил богатырев, который был все равно больше встречавших нас мордоворотов. «Держите карман шире!» «Кто у вас главный?» — спросил я, надвигаясь на двоих обитателей горы и ведрова. «Ждут вас наверху!» — проговорил все тот же громила, что и приказывал бросить оружие. «Сдайте оружие и можете идти!» Я оглядел сопровождающих меня боевых магов. Все они ждали моего приказа. Если бы я распорядился убить троих стоящих перед нами, они, не задумываясь, сделали бы это. Вот только это был бы очень глупый приказ. Какими бы профессионалами мы ни были, но в четвером против целого поселения вряд ли смогли бы сразиться. Точнее, сразиться смогли бы, а вот победить уже нет». Насколько я мог судить, народу было в разы больше, чем у нас. Не меньше двух тысяч. Но испускать им с рук нападения на нашу общину я тоже не собирался. Они обязательно заплатят сполна за каждую царапину, которую урки нанесли моим людям. Но для этого пока придется подчиниться их требованиям. Сделаем вид, что играем по их правилам. Сдайте оружие. Распорядился я и кивнул сопровождающим меня магом. Не будем начинать знакомство с конфликта. Я видел сверкнувшие взгляды Глеба и Кирилла, а вот Алексей свое оружие отдал вполне себе спокойно. Судя по всему, он полностью доверял мне. Ну или полагался на свою силу, которой природа его не обделила. Когда мы поднялись на горный хребет, нас ожидали два похожих друг на друга человека в старой, но дорогой одежде. Я решил взять инициативу на себя. «Кто главный?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Допустим, я». — ответил мне тот, что стоял справа. За это тот, что был слева, прожег его взглядом и бросил в адрес первого. «А немного ли ты на себя берешь?» После чего снова уставился на меня. Таким образом я понял, что в поселении царит раздрай, а мне это было очень на руку. Когда между людей согласия нет, ими значительно проще манипулировать. Были бы умнее, не стали бы этого показывать при незнакомце. В своей прошлой жизни я так часто проталкивал проекты, которые считал необходимыми. Но вот и в новой реинкарнации знание пригодилось. Я могу разговаривать с вами обоими одновременно, если желаете, проговорил я. Если вы сами не можете определиться, кто из вас главный. Эффект, которого я добивался, не замедлил последовать. Двое встречавших нас переглянулись и нахмурились, а затем снова перевели взгляд на меня. Почему кинжал оставили? Этот вопрос справа относился к одному из мордоворотов телохранителей. «Приказали же разоружить!» «Это мой фамильный кинжал», — ответил я, приподняв бровь. «Регалия, а не оружие». «Все равно придется сдать», — покачал головой левый. «Если, конечно, разговаривать хочешь». «Хочу», — подтвердил я, оглядывая территорию. «Но хотелось бы гарантии безопасности». Двое в богатой одежде снова переглянулись. Я заключил, что они братья а еще заметил, как постепенно к ним подтягивается. Причем простой народ в грязном рубище держался подальше и лишь заинтересованно поглядывал в нашу сторону. А вот молодые парни, которые вполне могли оказаться боевой дружиной, брали нас в кольцо. «Безопасности?» — хмыкнул тот, что был справа. «Знаешь, вообще-то обычно мы не жалуем чужаков, поэтому никакой безопасности для них не гарантируем. Но у вас есть кое-что нужное нам, поэтому так и быть». — Гарантируем. — Снимай кинжал, — подхватил второй, указывая на мою перевесь, которую я вообще непонятно зачем нацепил сегодня. — Оставляй своих амбалов у входа вон в тот дом. Он указал на постройку, больше походящую на терем, стоящий выше всех остальных зданий. — И проходи внутрь. Там с тобой ничего не случится. — Поверю на слово, — ответил я, снимая кинжал, попутно проверяя, что Скалли спокойно сидит у меня за пазухой и даже не собирается показываться. Но знаете, в случае чего у меня в лагере много дальнобойного оружия, а за меня его могут и полностью потратить. Братья снова переглянулись между собой. И вот если власть они поделить никак не могли, то понимали они друг друга замечательно, даже без слов. Я подумал, что они договорились, пока не трогать меня, но осуществить нечто задуманное потом. «Не волнуйся», — сказал правый, тот, что заговорил со мной первым. «Ты выйдешь отсюда целым и невредимым». И тут боковым взглядом я заметил огромный сад, едва огороженный покосившимся забором, а на деревьях огромными набухшими гроздями, росли ярко-синие ягоды, которые так нравились скалле, а особенно уркам. Кажется, я на правильном пути. Мы подошли к дому, сложному из толстых бревен высотой в пару десятков метров. Три полноценных этажа с балконами пилястрами, резными балясинами на ограждениях и прочими архитектурными излишествами в данных условиях. Но больше всего меня заинтересовало не это. Между фундаментом и самим строением располагались некие рычаги, которые лично я раньше в строительстве никогда не встречал. Я подошел поближе, чтобы присмотреться, но толстые металлические полосы скорее подошли бы автопрому, но никак не особняку. И тут меня осенило. Гора двигается. Видимо, происходит это редко. Да, сложно предположить, сколько громадные силы природы задействованы в этом процессе, но они определенно существуют. И когда почва под домом начинает двигаться, такому строению необходимы компенсаторы, иначе он просто развалится на отдельные бревна. То, что я видел, это гениальное изобретение для блуждающих земель. Рессоры для домов, поглощающие колебательные волны. «Что-то интересное увидели?» — спросил второй, заметив мой интерес. «Не задерживайте нас!» Я хотел поинтересоваться, а куда это они спешат, но снова не стал обострять. Сначала надо продумать план мести, а уж потом действовать. Просто увлекаюсь архитектурой, ответил я, чтобы снять подозрения. Увидел незнакомые элементы, вот и заинтересовался. «Это для красоты!» — заявил первый, подходя к крыльцу. Вычурность которого тоже сразу бросалась в глаза. Ничего. интересного. Ага, конечно, подумал я с саркастической усмешкой. Ничего интересного. Вот кружевная резьба на балясинах перил это ничего интересного. И вообще некрасиво. А вот рессоры откачки очень даже интересно. Вы даже не представляете, сколько для меня уже сделали. Обыскать его, распорядился второй, когда я поднялся к двери. «Проверьте холодное, огнестрельное». Я повернулся и увидел, как ко мне спешит один из мордоворотов телохранителей. Ему на перерез двинулся и богатырев, сжавший кулаки. «Мне пришлось поднять руку в останавливающем жесте». «Нет», — сказал я, — «лорда не имеет права обыскивать простолюдинская шушера». И по презрению на моем лице стало ясно, что я действительно тот, кем называюсь. «Отставить», — скомандовал первый, после чего обернулся ко мне. «Тогда сами раздевайтесь». «Слушайте, я начинал терять терпение, и по моему голосу это было отлично слышно. Я вообще-то в гостях. Если не доверяете, обущите сами. Вы такое право имеете». Братья поджали губы и посмотрели друг на друга, и решили не раздувать конфликт. Им же тоже что-то от меня было надо. «Да вроде ничего под одеждой нет», сказал один из них другому. «Кажется, нет», согласился второй. «Ладно, пусть заходит». Я боролся с желанием глянуть вниз и убедиться, что Скалли спряталась как следует. Но судя по тому, что братья ничего не заметили, спряталась она так, как надо. О, умная девочка. Передо мной открыли дверь, и я прошел внутрь. Все наши телохранители, боевые маги и даже Лука остались снаружи. Внутри были только мы трое, да еще прислуга. Невысокая девочка с невыразительными глазами, смотрящими постоянно в пол. Мы сели за стол, я с одной стороны, братья с другой. Разговор на этот раз начал тот, что стоял при встрече слева и говорил вторым. Ему была присуща грубоватая манера общения с изрядной частью высокомерия. «Начну с главного», — сказал он, положив локти на стол и глядя мне в глаза. «Нам понравился ваш самогон. Мы хотим еще партию». «Ты говори, да не заговаривайся!» — перебил его первый. «После этого самогона все маги как бешеные были, а твоя Зойка вообще с обрыва прыгнула, или не помнишь?» «Баба с возу кобыли легче!» — отмахнулся от него второй. «Я виноват, что ли, что у нее заело?» «Разбежавшись, прыгну со скалы!» «Вот и прыгнула!» — он перевел взгляд на меня. «Так что самогон хороший, тащите еще! Мы купим!» «А нашего предателя вы тоже за самогон пристроили?» Поинтересовался я так, как понимал, что Лука не получил своего наказания. Или он за другие заслуги? «А ну-ка, поясни!» Второй буквально вскочил со своего места и навис над столом. «Что это значит?» «Ну уж нет», — ответил я, замечая ярость в глазах обоих братьев. «Сами пристроили, сами теперь и разбирайтесь», — ухмыльнулся я. Скали под рубашкой напряглась. «Да как ты разговариваешь?» Тут уже не выдержал, первый тоже встал. «Ты хоть знаешь, кто мы такие и чьим гостеприимством ты злоупотребляешь?» «Наследники одного из изгнанных аристократов, это очевидно». Проговорил я, приподняв бровь и переводя холодный взгляд с одного на другого и обратно. «Скорее всего, колено третье. У меня в мгновение ока сложилась информация, которую я почерпнул из электронной книги, когда только попал в этот мир». Братья замерли, словно получили ощутимую оплеуху, а затем сели обратно на свои места. «Замятины мы, братья», — проговорил первый. «Это Борис, а я Михаил», — дополнил его второй. «Мы действительно дети лорда. Внуки Николая Замятина, седьмого изгнанного лорда. А я Каменев, Илья Львович, очень приятно». Протянул руку, сопроводив жест ослепительной улыбкой, словно до этого момента и не было никакой конфронтации. «Тринадцатый изгнанный лорд». А после того, как они мне пожали руку, продолжил, не снимая улыбки. «А что же это вы, братья, не можете власть-то поделить? Уж правили бы вместе, да горе не знали. Впрочем, это не мое дело. Я прибавил еще искренности в выражение лица и проникновенности в голос. Лучше расскажите, зачем вы натравили монстров на мое поселение?» После этих слов братья отпрянули и переглянулись между собой. Теперь-то я был абсолютно уверен, что прав, поэтому стал давить их дальше. Решили всех убить, а добро себе забрать, так, да? А когда поняли, что не вышло, решили о самогоне договориться? Ну уж нет. Я сверкнул глазами и содрал с лица маску добродушного простачка. Так не пойдет. Михаил заглянул мне в глаза, после чего поморщился. А вот не стоило меня злить и нападать на моих людей. Ты сам придумал какую-то невероятную дичь. Борис вскочил со своего места, глядя на меня злобным взглядом, и сам же в нее поверил. «Нет», — спокойно ответил я и положил руку на стол, чувствуя, как скалья начала свое движение под рубахой. «По пути сюда я прекрасно видел целый сад с теми самыми ягодами, которыми приманивают монстров. Думаю, если хорошенько поискать, то можно найти и самих урок, а?» «Это ложь!» Борис двигался четко к двери, не отрывая от меня взгляда. «Возможно, кто-то воспользовался этим». Второму же брату интереснее было другое. «А раз ты с самогоном торговать не хочешь, так чего ж тогда приперся?» Михаил медленно поднимался со своего места, сжимая кулаки. «Говорили же, чужаков не терпим!» «Я пришел!» — произнес, чувствуя, что Скалли уже движется по рукаву, словно точно понимая, как надо действовать. «Чтобы вы пожалели о своем поступке!» Махнатая многоножка пулей выскочила из рукава. Борис был уже достаточно далеко, хотя и он отшатнулся, когда увидел мою питомицу. А вот Михаил отшатнуться не успел. В впилась в его руку когтями и вонзила вплоть свои жвала. Я буквально слышал хруст, который тут же заглушил крик боли. Михаил тряс рукой, пытаясь стряхнуть мою дорогую скалопендру, но у него ничего не выходило. Темная мохнатая многоножка держалась всем, чем только могла. Яда в ней накопилась достаточно, чтобы вырубить взрослого мужчину. Не убить, а только вырубить. Хотя если вовремя не применить противоядие... У Михаила потемнело в глазах, и он рухнул, словно куль с гнилой картошкой на пол, разметав руки и ноги. Изо рта вытекла струйка красноватой слюны. Борис наконец-то пришел в себя и кинулся к двери с криками «Охрана! Охрана!» Но тут произошло то, что даже я не успел отследить глазом. Буквально черной молнией скальли метнулась с поверженного брата на еще целого и приземлилась у него на плече, мгновенно приникнув к шее. Что, господин? спросил, выкатившие глаза мордоворот с коротким мечом наготове. Но Борис уже замер с невероятно расширяющимися глазами. Скалли сидела у него на плече, но не кусала, ждала моей команды. Оставшийся на ногах Замятин махнул рукой, давая отбой охране, а сам по сантиметру стал поворачиваться ко мне. В его глазах плескался такой ужас, что мне даже стало тепло от этого. Я же делал вид, что больше всего на этом свете меня занимает состояние собственных ногтей. И, с сожалением обнаружил выемку, которую, по всей видимости, оставил какой-то из булыжников в основании нашего плато. «Сними!» — едва слышно прошептал Борис дрожащим голосом. Я едва подавил в себе желание сказать «Повтори, я не расслышал!» Но это было бы ненужной рисовкой, а я сюда не за этим пришел. «У тебя еще есть шанс спастись!» — сказал я, встав из-за стола. «Скажу тебе больше. Даже у твоего брата есть шанс спастись!» Я хмыкнул и улыбнулся. «И это несмотря на то, что вы нам такого шанса?» «Не дали Я ударил кулаком по столу, и в моем голосе прорезалась сталь. «У тебя есть три часа! Меняю противоядие на сто килограммов мяса, сто килограммов других продуктов и десять голов скота!» С этими словами я подошел к нему и погладил скалли по восхитительной шерсти. «Ах, да!» — добавил я, забирая питомицу к себе на руки. «Еще приведите одного мага земли, желательно без семьи». «Мои требования ясны?» «Ты труп!» Скрежеща зубами процедил Борис. Я подошел к нему почти вплотную и заглянул в испуганные и разгневанные глаза. «Нет! Это твой брат станет трупом, если противоядие не найдете. А оно есть только у меня». С этими словами я положил ему руку на плечо, то самое, где только что сидела моя питомица и добавил. А если я по каким-то причинам не вернусь в лагерь, то мои люди просто уничтожат противоядие, понимаешь, да? Тебе выгоднее сделать так, чтобы я добрался до своих. И ни единый волосок, с этими словами я поднес к его глазам Скалли, не упал ни с моей головы, ни с головы моих друзей. Борис отшатнулся и нервно сглотнул. Все-таки есть своя прелесть в нестандартных питомцах. По поводу уничтожения противоядия я, конечно, блефовал. Не оставлял я никаких распоряжений. Да разве же это так важно? Главное, что он поверил. Я это прекрасно видел по его покрасневшей и опухшей роже. И еще я увидел в его глазах то, что он от меня теперь не отстанет. Это очень мелочный, злобный и мстительный человек. Что ж, пусть так. В следующий раз я уже буду готов к нашей встрече. Пройдя мимо Бориса, я раскрыл двери и вышел наружу. Мордовороты стояли напротив моих людей, а один находился рядом с дверью, видимо, раздумывая, пора вламываться или нет. Да с таким уровнем интеллекта надо не телохранителем работать, а сторожем туалета. Я сбежал с крыльца, даже не глянув на него. Пусть только попробует что-нибудь предпринять, я его в скульптуру превращу, и возле этого терема закопаю, чтобы по пояс торчал. Ну и без приказа своего начальника он вряд ли что-то предпримет. А я надеялся, что глава поселения сделает правильный выбор. «Идем домой», — коротко сказал я своим, и они сразу же подошли к охранникам и забрали свое оружие, после чего присоединились ко мне. Когда мы отошли уже на приличное расстояние, Богатырев поравнялся со мной и спросил, «А чего вы луку в живых оставили?» Причем ни грамма кровожадности в тоне Алексея не было, лишь суровый прагматизм. Он же нам еще гадить станет. А зачем? — спросил я в ответ. — Он же не сам это придумал. А вон те два кренделя, с которыми, как с зачинщиками безобразия, я уже разобрался. — Как? — чуть ли не в один голос спросили боевые маги. — Скоро увидите, — хмыкнул я, вспомнив глаза Бориса. Я был уверен, что он выберет жизнь брата, несмотря на их постоянную борьбу за власть. Это их стиль жизни. Один без другого уже не сможет, словно они симбионты. Я буквально чувствовал это как и довольное урчание Скалли, которую я похвалил за работу и пообещал вкусняшек. А в городе нас ждали очередные новости. Я потихоньку уже стал привыкать, что все хорошо быть не может, и всегда будет что-нибудь случаться. «Лорд, ваша светлость!» Тимофей заламывал руки. «Два внедорожника с людьми вернулись, все в порядке, все выжили, но третий, третий пропал!»